Она нетвёрдой походкой вышла из кабинета. Дошла до массивной профессорской двери. Села под ней на корточки и опустила голову на колени. Поза крайнего отчаяния. Может быть, она хотела дождаться профессора. Минут через 10 кто-то стал поднимать её за плечи. Это был Смирнов. Профессор занят. Не надо его беспокоить. Поезжайте домой. И послезавтра я вас жду на трепан-биопсию. Лена не хотела уходить, но говорить была не в состоянии. Смирнов взял её за руку, прошёл вместе с ней у четыре этажа вниз, там оставил её, сел в свою ярко-красную машину и уехал в сторону города. К Смирнов не любил таких пациенток, как эта. Пришла, сама себе назначает хирурга. говорит про деньги с запада, не хочет плацебо, выпендривается. Таких надо ставить на место. Перед смертью все равны. Попалась. Сиди тихо и слушай, что доктор скажет, а то прыгают, прыгают. А всё равно всем им лежать брёвнами на операционном столе. Пусть скажут спасибо, что есть такие, как он. только сегодня две радикальных и одна секторальная. Устал. В багажнике постокивал ящик баночный Балтики. Навар за одну из операций. Тётка работала на пивозаводе. Фигня. Наскребёшь тот на Канары с семьёй. Хорошо хоть две другие сегодняшних не такие скупые. А на Канары хочется зимой на солнышко, как белый человек. Ничего. После защиты докторской он перейдёт в другую весовую категорию, и когда-нибудь на массивной двери в коридоре будет висеть табличка с его фамилией или галеями. И тогда он будет отстёгивать своему ассистенту, как сейчас профессор отстёгивает ему. Лене хотелось опять подняться наверх, к тем же дверям, но какая-то обречённость, словно навалилась на неё. И она, огорбившись, побрела в сторону дороги, по которой ходили автобусы. Нужно было добраться до города. В тот день она будто сломалась. Она вошла в пустую квартиру, подошла к окну и долго смотрела сквозь него. Слова Смирнова звучали у неё в ушах. Потом она легла в постель, Но не гасило свет. Ей было страшно. Мир вокруг был враждебным. И её собственное тело вселяло в неё ужас. В нём притаилась смерть. Нет. Уже даже не притаилась. Каждый вечер у неё поднималась температура. Типичная раковая температура. как назвал её Саша. Лена не сомкнула глаз всю ночь. Она больше не могла ночевать одна. Она боялась саму себя и боялась смотреть на окно. А до приезда Сергея и Даши оставалось ещё 12 дней. Рядом находились люди, растения, предметы. Но между всей этой нормальной жизнью И Леной пролегла невидимая трагическая черта, за которую ей не было хода. Что-то выбрасывало ее из этого такого несовершенного, ненадежного, несправедливого и подчас отвратительного мира. Но та дорога, на которую ее занесло теперь, сковала сознание таким ужасом, что она боялась подходить к зеркалу. Бездонная смертная тоска будто втыкалась двумя иглами из рачков искажённого страхом, отражённого в зеркале лица, в глаза самой Елены. Ещё 3 дня тому назад Лена сказала Сергею: "Мужайся. У меня рак. Оставайтесь на море до конца отпуска". Я прорываюсь на операционный стол. Если прорвусь до вашего приезда, то пусть порежут. С голоду не сдохну. А сегодня она была не кулак, а тряпка. Потом позвонил друг из Вашингтона, которого она знала двадцать лет. Когда-то он был ее бойфрендом, из-за которого ее травили, как стукачи, Из числа прыщавых юнцов, так и взрослых дяди-преподаватели, для которых травля таких, как она, была общественной нагрузкой, за которую потом премировали командировкой за границу и прочими приятными штуками. Лене было стыдно говорить о себе всё. Но Джозеф ждал её помощи в поиске подходящей питерской квартиры. Теперь она не могла ему помогать. И она тихим голосом произнесла свой диагноз. "Почему ты не попросишь Сергея приехать пораньше?" спросил он. "Я не хочу портить им лето", ответила Лена. Но всё это было до общения со Смирновым. А теперь Джозеф уловил такую перемену в её голосе. что перезвонил в четвертый раз за день и стал настаивать, чтобы Лена вызвала Сергея и Дашу домой. И Лена послушалась его. Потом она поехала в институт и обреченно подставила Смирнову больную грудь под шприц-пистолет. Пистолет стрелял три раза, вырвав из груди три тонкие полоски ткани. Всю ночь... Елена не могла уснуть от боли, а на утро боль отдавала и в спину, и в шею, и в обе руки, будто в лену и впрям стреляли. От боевого настроения осталось практически ничего. Даже днём ей было трудно быть одной. Но как-то надо было пережить ещё несколько ночей. Лена позвонила соседке по старой квартире, приятельнице Наташки и жене лучшего друга Сергея, Тамаре. Соседка-пенсионерка согласилась приехать завтра. А потом её увозили на дачу смотреть за внуками. Приятельница должна была ночевать с пятницы на субботу, и Елена надеялась, что она потом побудет ещё с полдня. Домашняя ситуация позволяла ей это. А потом, ныряя с дежурства на дежурство, могла приехать на ночь и Тамара. И всё. Дальше свои дома. На следующий день днём неожиданно позвонила Наташка. Она почему-то решила заехать к ней немедленно. Не надо мотаться зря. Через час придёт наша бывшая соседка, она и ночевать будет. Ты же завтра приедешь, стало уговаривать её Лена. А у самой потеплело на душе. Вот так бывает в жизни: ты помог, и тебе помогут. Несколько лет тому назад Наташка неожиданно появилась в жизни Лены. Она была беженкой из Чечни. У неё было трое детей и молодой нерасторопный муж. Отец и его маленькая дочь. Они поселились в какой-то общаге, ели лебеду, сорванную рядом с тротуарами, и зайчую капусту из леса. От Наташки сильно пахло потом, одежда всегда была несвежей. У неё был полубезумный вид, как из психушки. Она боялась не выпутаться. Елена решила во что бы то ни стало помочь ей. У Наташки была небольшая сумма денег, на которую можно было с большим трудом купить комнатушку в области, но на оплату риелторских услуг не было ни копейки. Лена научила Наташку, что надо делать, чтобы суметь осуществить покупку и не попасть впросак. Предложения поступали на телефон Лены, с него велись переговоры. В итоге всё получилось, хотя и пришлось прибавить к деньгам палас и ковёр. Через года 3 у Наташки уже было несколько комнат в коммуналках, и хотелось купить ещё одну у соседей-алкашей. Пьянчушки жили далеко за городом. Попытки найти их и договориться не приносили плодов. Наташка потеряла надежду. Но Лена посоветовала ездить в нужную деревню до победного конца. И снова всё получилось. Наташка называла Лену спасительницей, добрым ангелом и привозила в благодарность свежие огурцы из теплицы, где работал ее муж. В последние годы они редко виделись. За девять лет, что они были знакомы, размовка между ними случилась только один раз. Незадолго до отъезда Веры Лена решила отпраздновать свой день рождения. Она не отмечала его уже 5 лет. Она пригласила Веру с Питом, Ирину с мужем и почему-то Наташку. Наверное, потому что она давно её не видела, знала, что со своим мужем ей особенно ни о чём говорить и просто хотела сделать ей что-то приятное. Да и в целом, это был весь круг ровесников, с которыми она общалась. Были ещё те, кто моложе, но они могли приехать только с кучей малолетних детей а ей непрежде всего хотелось чтобы отдохнула вера чтобы она хотя бы один танец станцевала с питом стол был накрыт разумеется вегетарианский лена предупредила Наташку что публика будет непростая она надеялась что гости придут не пропахшие потом Наташка явилась в длинном платье с пожелтевшей чернобуркой на плечах. И пахло от неё, как всегда. Лена бегала между кухней и комнатой, где сидели гости, и в какой-то момент зафиксировала, что Наташка постоянно пытается говорить с Верой. Слов она знала мало, поэтому изо всех сил помогала себе жестами и мимикой. Но как же была удивлена Лена, когда узнала, что Наташка уже через 3 дня сидела у Веры в гостях со своей младшей дочерью и не просто сидела, а ходила по квартире тому самому дому, который создала Вера, и без конца задавала самые нелепые вопросы: а это сколько стоит? А вон то очень дорого стоит. Забавно, что в этот же самый момент Лена с семьёй стояла у стен Петропавловки, смотрела на окна, где жила Вера, мечтала её увидеть, но не решилась побеспокоить. Их разделяла только Нева. Лена даже позвонила с мобильника, но номер был занят. Лена потопталась на месте, вздохнула, пробормотала под нос: "Вообще-то она звала в гости". развернулась, и они ушли в другую сторону. Вера не жаловалась по поводу скоропалительного визита Наташки, которая, попросив номер телефона Веры еще на дни рождения, попросту позвонила ей, сказала, что она тут с дочкой находится неподалеку, и попросила разрешения зайти. Вера вообще не умела отказывать людям. Она лишь сказала, что ей было... Странно постоянно слышать, сколько стоит, хотя она понимает, что это одна из русских привычек. Лена вскипела от негодования, извинилась перед Верой за неудачное знакомство и непрошеных гостей, и при первой же встрече с Наташкой высказала ей всё на прямик. У той даже слёзы навернулись на глаза. Но ну, потом Наташка через несколько месяцев заезжала ненадолго, И всё было по-прежнему. Это было с полгода тому назад. И вот теперь у Лены был полубезумный вид, как из психушки. И теперь она боялась не выпутаться. Вскоре приехала соседка и начала возиться на кухне. В прихожей снова раздался звонок. Соседка пошла открывать. Лена лежала в постели с закрытыми глазами в той самой пугающей позе и чувствовала себя совсем слабой и беспомощной. Наташа вошла в спальню Елены и та открыла глаза. Над ней нависло круглое, блестящее от выступившего жира лицо, широкая наклеенная улыбка так высоко задрала щёки, что глаза превратились в две узкие едва различимые амбразуры. Жир и патока. Здравствуй. Ну. Улыбка стала ещё ужаснее. Как твои дела? Вот так мои дела, ответила Лена. Лицо Наташки поразило её. А я тут была в городе, и решила заехать сегодня. Я смотрю, я тебе тут и не нужна. Да я же тебе говорила про соседку. Я тебя жду завтра. Ты ведь приедешь? Да вот что-то не получается у меня завтра. Позвонил начальник. Надо выйти в субботу на работу. Так от меня и поедешь. Хотя я думала, что ты побудешь у меня утром. Мне надо продержаться 3 дня и 4 ночи. Но в последнюю ночь на рассвете приедет Сергей и Даша, и я уже как-нибудь смогу пробыть одна. Я не могу одна ночью. После слов Смирнова: "Не могу". Так ты приедешь? Не получится, к сожалению. Наташка нахмурилась. Я сегодня у тебя могу посидеть часа два. Слащавая улыбка. В нос ей скозило её лоснящееся лицо. Ну, ты расскажи, как у тебя дела? Улыбка повисла в воздухе. Странно. Ты никогда не была толстой, но сегодня твоё лицо напоминает мне кусок сала. Вдруг неожиданно для себя самой произнесла Лена. Она вглядывалась в лицо напротив. Оно было оскорбительно фальшивым. М-м, да. Улыбка чуть искривилась. Ну, может быть, и кусок сала. Амбразуры глаз чуть расширились, уголки рта поползли вниз, лицо приняло спокойное равнодушное выражение. Я привезла из Крыма вино. И у меня есть арбуз. Хочешь? Лене захотелось изменить направление разговора. Не откажусь. Целый день бегала сегодня по городу. Они пошли на кухню. Соседка ушла в магазин за продуктами, и они были одни в квартире. Лена налила Наташке вина, отрезала арбуза. Наташка похвалила вино, что-то спрашивала про Крым, рассказывала про своего казала. и детей. Потом она вышла на лоджию, которая была вся заставлена большими и маленькими горшками с комнатными цветами. По принципу сама о садик я садила, сама буду поливать. И удивилась. О, да у тебя здесь целый сад, а я и не знала. Да, летом я всех их выношу на воздух. Лена любила ухаживать за цветами. Она умела выращивать их из косточки, из листика, привозила крошечные отростки поездом, самолетом. Если Люська сваливалась с попой из форточки или шкафа в неосторожном прыжке, она порой ломала листочки и веточки, и тогда Лена выращивала и их, и любила раздавать всем, кто соглашался их взять. А сейчас она грустным взглядом окинула своих питомцев и произнесла: "Хочешь, дам тебе много разных отростков. Где уже из корнями, где просто веточку сорву. А то ведь пропадут эти цветы, наверное. Меня ничто земное уже не интересует. Да давай, охотно возьму. А у меня в этом году в огороде столько люписток выросло. Я ведь его тебе сажала". "Да?" Лена нередко слышала от Наташки эту фразу про любисток. И ей всегда было приятно. Она насобирала разных веточек, листочков для приятельницы. А это у тебя что? спросила Наташка, указывая на живописные зелёные веточки. А это жасмин. Он прилетел крошечным отросточком из Турции. Их было три веточки с одного куста. А рядом с кустом было Средиземное море. Но одна веточка почему-то погибла зимой. А две вот растут. Ну, ты вот этот поменьше выдерни прямо с корнем. Горшок можешь себе оставить, а цветок выдерни. И Наташка скрылась в кухне. Лена остановилась на месте, будто что-то ранило её слух. Потом наклонилась на жасмином, тем что покрупнее, и отрезала от него небольшую веточку. Ты что, не выдернула? удивилась Наташка. Нет. Я срезала ветку. Он даст корни, ответила Лена и пошла прилечь. Ей хотелось лежать. Наташка пришла за ней в спальню. Давай я что-нибудь поделаю. Есть какая-нибудь работа? А то мне надо скоро идти. Нет. Я всё убрала. Соседка принесёт фрукты. Посуду она уже помыла. Нет, мне только нужен кто-то на следующую ночь. Мне страшно одной. Ну, видишь, это я, к сожалению, не могу. Но подумай, что я могу сделать сейчас? Ну, если ты так хочешь, Порежь ветки алоэ на кусочки. Они лежат в холодильнике. Это мой цветок. Его надо смешать с вином и мёдом. Всё это тоже есть на кухне. Через полчаса Наташка стояла в прихожей. Лена провожала её. Прости меня, что я сказала про кусок сала. Я больна. У меня другое лицо. А у тебя лицо здорового человека. Извини. Да ну, и ерунда всё это. Ну, пока. Желаю тебе здоровья. Наташа прижалась на прощании плечом к подруге. Позвони мне, попросила Лена. Дверь открылась. Наташка вышла, вызвала лифт и улыбнулась Лене. Из пакета торчали веточки, листочки. над которыми возвышался высокий колючий кактус из Греции. Больше Лена никогда не видела Наташку и ничего не слышала о ней. А смесь алоэ с когором и медом оказалась на вкус горькой, как полынь, и ее вылили в унитаз, хотя обычно она хранилась в холодильнике несколько месяцев. Следующей ночью Лена не смогла заснуть совсем. Кошка не шла к ней, она вообще не умела лечить больное место, как говорят некоторые о кошках. Она, скорее всего, считала себя тигром и сюсюкать не собиралась. Телевизор работал, но без звука. Просто мелькали картинки. Но Лена на них не смотрела. Всё казалось абсолютно бессмысленным. Читать она не могла. Веры в Лондоне не было. Попытки найти какие-то телефоны её родственников ничего не дали. Прежняя жизнь кончилась. Будто кто-то перевернул песочные часы. Пошёл иной отсчёт времени. Сколько ей сейчас было лет, не имело никакого значения. Ей теперь было не лет со дня рождения, а лет до смерти. Она вновь застыла на нулевой отметке. И и Вдруг на улице зашумели дворники и собачки. Лена заснула. Мама сажала баклажаны и увлечённо обсуждала это с соседкой. Лена подошла к маме и сказала: "Я буду жить здесь". Она указала рукой на запущенный, явно нежилой дом, который был ей знаком по детским годам. Это был дом бабушкиных соседей. Но мама даже не повернулась в сторону Лены. Лена опять повторила свои слова и всячески старалась обратить на себя внимание мамы. Она хотела поселиться в заброшенном доме, потому что в соседнем доме жила сама мама. Но на неё опять никто не обратил никакого внимания. Мама не замечала её и не хотела обсуждать этот вопрос. Когда днём Лена открыла глаза, Она вспомнила этот сон про маму, которая при жизни, кажется, никогда не сажала баклажаны. На улице светило солнце. Стоял чудесный летний день. Вечно серое питерское небо было чистым, голубым и бездонным. И оно же было для Лены с овчинку. Зазвонил телефон. Ей назначили встречу у метро на Невском. Дали две тысячи долларов в конверте от Джозефа на операцию и лечение. Она забралась на крышу дома на Петроградской и села там в кафе. Холодный борщ, пиво, фонтанчик, люди. И будто в пустыне, вне жизни. Вечером приехала Тамара, жена одноклассника Сергея, врач-неонатолог. Когда она вошла в дверь, сказала пару приветственных фраз. Лена впервые почувствовала, что на неё смотрят не как на человека из касты неприкасаемых или отрезанный ломоть, а по-другому. Да, в жизни случилась большая неприятность. Но не всё потеряно. Надо бороться. Победа возможна. Более того, всё скорее всего закончится хорошо. Лена настороженно и в то же время с робкой надеждой смотрела на Тамару. Они что-то поели, попили, начинало казаться, что это просто дружеские посиделки. Тамаре надо было ложиться спать, чтобы завтра бежать на дежурство. Но тихо, лечь спать. Им не удалось. Внезапно нагрянула Янка, молодая женщина из новых русских. Она тоже не могла спать ночами дома, потому что ее муж где-то мотался, а оставаться ночью с двумя детьми она не хотела. Ее вышвыривало за порог, несло в ночные клубы, где она пила, танцевала и искала приключений на пятую точку. Больше ничего она придумать не могла. Никакое образование, кроме школьного, не отягощало её мозги. Муж давал деньги и периодически жестоко бил. Но тачки у обоих были классные. Лена и Янка познакомились там, где рос тот самый куст жасмина у берега моря, а общались потому, что были настолько разные, что между ними не могло даже возникнуть спора. только наблюдение какой-то немыслимо чужой, неприемлемой жизни, видеть которую иногда любопытно, как странного соседа за забором. Ну, пожалуйста, Леночка, поедем в клуб, на хоть на один часик. Я всё организую, я угощаю, а потом привезу тебя назад в целости и сохранности. Ну, давай. И неожиданно для себя Лена извинилась перед Тамарой: оставила ее одну в квартире и потащилась в ночной клуб, только потому, что она никогда там не была раньше. Нет, она могла бы вспомнить ночные вылазки в кафе и ресторанчики на берегах разных морей, изысканное кабаре у ловкого кролика на Монмартре в Париже. Но это было давно, в другой жизни, до кризиса. Я на действительно не была ни в одном ночном клубе в России. И откладывать это дело не имело смысла.